Глава 48. Соня. Она давно не проводила подобным образом вечера. И, по правде говоря, даже боялась проводить. Соне все время казалось, что если она будет отдыхать, а не работать, то погрузится в воспоминания о прошлом, в уныние и отчаяние. И ведь действительно погружалась, стоило только увидеть друга или знакомого, поэтому Соня предпочитала не общаться со старыми друзьями, особенно с бывшими коллегами Андрея. Она сама отказалась от них, а они не настаивали, оставили ее в покое. Давно уже никто не звонил и не писал, и раньше Соня думала, что это к лучшему, но теперь, сидя напротив веселого Юры в пиццерии, она засомневалась. Вася, бывший однокурсник Андрея и его лучший друг, честно пытался помочь ей после случившегося. Постоянно звонил, старался куда-то вытащить, но Соня боялась его видеть. Слишком тесно он был связан с Андреем. И в итоге Вася пропал. Она слышала, что у него в то время еще и ребенок родился. Значит, не до Сони ему было. С анестезиологом Артуром ее муж познакомился уже в больнице и сдружился. В отличие от Васи, который шарахался от всех настольных игр, Артур, как и Андрей, обожал настолки особенно шахматы. И они постоянно вместе ездили на разные соревнования и турниры. Соня и Андрей, Артур и его жена Тамара. Отличный, между прочим, стилист Прихмахер В течение года после случившегося Тамара часто писала Соне, приглашала ее на праздники, пыталась вытащить в салон, в котором в то время работала, уговаривала сделать стрижку или ногти. Соня отказывалась, и Тамара тоже, как и Вася, перестала ей писать. Дольше всего Соня отбрыкивалась от своих коллег-мультипликаторов. Они все пытались подсовывать ей новые сценарии и предложения, присылали черновые варианты снятых серий на разные мультсериалы. Было тошно. Безумно неприятно смотреть на веселые и яркие мультики, которые так любила Алиса. И в конце концов Соня прямым текстом попросила ее не трогать. А ведь Света, один из 3D-аниматоров, тогда сказала «Пиши» если захочешь вернуться к нам в строй». Нет, Соня пока не хотела. Но вот узнать, как дела у студии, чем они сейчас занимаются, пожалуй, была бы не против. «О чем задумалась Соня?» — спросил Юра, и ненавязчиво коснулся ее руки. Они как раз вышли из пиццерии и отправились вниз по улице по направлению к Большому парку. «Как будто задачу по математике решаешь». Коллег вспомнила. Я с ними давно не общалась. «Так напиши кому-нибудь, что мешает?» «Что мешает?» «Хороший вопрос. Физически ничего, но морально?» Соня чувствовала, что ей стало немного легче. Но надолго ли? И не вернется ли ее подавленное состояние, как только Соня встретится с кем-то из своих старых друзей? Хотя Света вот даже не была знакома ни с Андреем, ни с Алисой, но все равно воспринималась как часть болезненного прошлого. «Не знаю. Посмотрим». Юра не стал развивать эту тему, а просто чуть сильнее сжал руку Сони и поинтересовался. «В центральной части парка по вечерам возле фонтана играют уличные музыканты. Ты хотя бы раз видела? Они все лето играют пару раз в неделю». «Не видела. А ты откуда знаешь?» «От верблюда», — фыркнул Юра. «Я, в отличие от некоторых, не только работаю, но и бездельничаю. Пошли». Они наверняка только начинают свой концерт. Часов до десяти он будет». «Да...» Соня действительно давно не проводила время подобным образом. Слышать музыку в толпе зевак, бросая в шляпу мелкие монеты, периодически парень, который играл на флейте, проходился по кругу с головным убором в руках, а потом ссыпал монеты оттуда в коробку. Любоваться на танцующих, лопать хот-дог, который Юра купил в ближайшем ларьке. Хот-дог был какой-то удивительно вкусный и свежий. И даже дикое количество кетчупа не раздражало. И не хотелось шутить над тем, что Юра, как истинный троглодит, взял Соне обычный хот-дог, а себе гигантский. Она уже начинала привыкать к тому, что этот парень постоянно жует, а еще часто берет за руку. И музыканты были забавные. В просторной яркой одежде. И если бы бременские музыканты сошли с экрана, то выглядели бы примерно так же. Был среди них не только флейтист. Еще один молодой парень играл на барабане, девчонка с розовыми волосами — на скрипке, а веселый мужик со склокоченной седой шевелюрой, похожей на Эйнштейна, на синтезаторе. Скрипачка периодически пела, откладывая свою скрипку и довольно неплохо, нежно так, извиняще. Правда, Соня не слышала и половины песен, которые исполняли эти ребята. А вот Юра знал все без исключения и шептал ей на ухо, как эти песни называются и кто их исполняет. А когда концерт закончился, Юра вдруг сказал. «Подожди чуть-чуть», и побежал к музыкантам. О чем-то говорил с ними несколько минут и вернулся на редкость довольный и сияющий. «Ты что так светишься?» полюбопытствовала Соня и удивленно открыла рот, когда Юра ответил. «Спросил, не нужен ли им гитарист?» Оказалось нужен. Они по воскресеньям репетируют. Позвали меня на пробы. Здорово. Кивнула Соня. Ей нравилось, как зажигались Юрины глаза, когда он говорил о музыке. Ага. И забавно, потому что в субботу у меня еще одно прослушивание. Совсем забыл тебе рассказать. Соня слушала Юрина откровение про творческий центр Труба и неожиданно поймала себя на мысли, что ей хочется пойти туда вместе с ним. Причем непонятно зачем, просто хочется. Совсем как раньше. Тогда у нее, бывало, тоже появлялись нерациональные желания. Чего-то необъяснимого хотелось, и Соня порой даже не сдерживалась. Но сейчас она промолчала, и ей показалось, что это все же было бы слишком странное предложение.